о том, что ценнее всего. Вы это чувствуете? спросил шут, глядя в темную ночь. Что-то изменилось. По-моему, именно такой звук мир издаёт, описавшись. Стражники прителей за толстыми деревянными городскими воротами Халинара и с опаской косились на шута. Вход был закрыт. Эти трое стояли в ночном дозоре. хотя уделяли они собственному хранику да меньше времени, чем сплетням, зеванию, азартным играм или как это и ночью наблюдению неудобных позах за чокнутым, который что-то болтал. У психа были голубые глаза, и он мог себе позволить что угодно. Наверное, шута смутила бы та важность, которую эти люди придавали чему-то столь обыденному, как цвет глаз. Не побывая он во многих местах, где ему довелось сталкиваться с самым разным способом определения аристократии и управления государством, этот был не более нелепым, чем большинство остальных. И, разумеется, у них имелась причина. Конечно, у всего обычно есть причина. В данном случае она просто оказалась хорошей. Светлорд спросил один из постовых, заглядывая туда, где шут сидел на ящиках: Корабы оставил торговец, который заплатил ночным стражникам, чтобы те уберегли товар от воров. Для шута они стали удобным насестом. Дорожный мешок лежал рядом с ним. А на коленях он настраивал антир, квадратный инструмент с натянутыми струнами. На нем так и играли, положив на колени и перебирая струны. Светлорд, повторил стражник. Что вы там делаете? Жду, ответил тот и подняв голову, посмотрел на восток. Жду, когда придет буря. Это еще сильнее сбило стража с толку. Ночью, согласно предсказаниям, великую бурю ждать не следовало. Шут заиграл на энтире. Давайте поболтаем, чтобы скоротать время. Поведайте-ка, что люди ценят себе подобных превыше всего. Шут играл, словно его зрителями были молчаливые здания, переулки и потертые булыжники. Стражники ему не ответили. Они, похоже, не понимали, как себя вести с одетым в черное светлоглазом, который вошел в город прямо перед закатом, забрался на ящики и принялся бренчать. Ну, допытывался между тем шут, прервав музицирование. Что вы об этом думаете? Если бы мужчины и женщины могли выбирать свои таланты, какой из них считался бы самым почетным, самым поощряемым и самым ценным? э музыка? Наконец проговорил один из стражников. Да, распространенный ответ, сказал шут, извлекая из струн череду низких нот. Я однажды задал этот вопрос нескольким очень мудрым ученым, что люди считают самым ценным из талантов. Один упомянул искусство, как и ты, мой проницательный друг. Второй выбрал великие мыслительные способности. Последний предпочёл изобретательский талант, умение выдумывать и создавать полезные механизмы. Он не играл какую-то определенную мелодию на антире. Просто трогал струны, время от времени получая гамму или квинту. Это было похоже на дружескую болтовню струн. Эстетический гений, изобретательность, проницательность, творческий подход и впрям благородные идеалы. Если бы людям дали возможность выбирать, большинство остановились бы на них и назвали величайшими талантами. Он дернул струны, "А же мы все прекрасные лжецы!» Стражники переглянулись. Факелы в держателях на стене заряли их лица оранжевым светом. "Вы считаете меня циником?" продолжал шут. "Думаете, я сейчас скажу, что люди заявляют, будто ценят эти идеалы, но втайне дают предпочтение более низменным талантам способности разбогатеть или очаровать женщин? Что ж, я действительно циник, но в этом случае считаю, что ученые прямо были честны." И ответы говорят о том, что люди чувствуют. В глубине души мы хотим верить в великие свершения и доблесть, и выбираем их, если можем. Вот почему наша ложь так прекрасна, особенно когда мы лжем самим себе. Он заиграл настоящую мелодию, сначала простую, негромкую, спокойную. Музыка для того тихого вечера, приносящего миру изменения. Один из солдат кашлянул. «И какой же из человеческих талантов самый ценный? В его голосе звучало неподдельное любопытство. Не имею ни малейшего понятия. К счастью, вопрос был не об этом. Я не спросил, какой из них самый ценный. Я спросил, какой люди ценят превыше всего. Разница между этими вопросами одновременно небольшая и огромная, как мир, взяты целиком и полностью. Он продолжил неспешно играть. На интри не тренькали. Так не поступали, по крайней мере, те, у кого были хоть какие-то понятия о приличиях. В этом, продолжил шут, как и во многом другом, мы себя выдаем. Если художница создает мощную и красивую вещь, используя новые, необычные техники, ее превознесут как мастера, и в науке восприятия прекрасного появится новое движение. Но что, если другая работая самостоятельно, с тем же уровнем мастерства набьется того же самого в следующем месяце? Получит ли она тоже признание? Нет. Ее крестят подражательницей. Интеллект, если великий мыслитель придумает новую теорию в математике, науке или философии, мы назовем его мудрецом. Будем сидеть у его ног и учиться, впишем его имя в хроники, чтобы тысячи и тысячи благоговели. Ну что если другой человек разработает ту же самую теорию независимо от первого, а потом опоздает с публикацией результата всего то на неделю? Будут ли помнить о его величии? Нет, его ждет забвение. Изобретательность. Женщина создает новое устройство великой важности, какой нибудь фабриале или чудо инженерной мысли. О ней будут говорить как о новаторе. Но если кто-то с тем же талантом спроектирует то же устройство через год, Не зная, что она уже существует, разве ее вознаградят за творческое отношение? Нет, ее заклеймят как воровку и мошенницу. Шоп перебирал струны, позволяя мелодии вицса звучать призрачно, но с легким намеком на насмешку. И вот к чему же мы приходим в итоге? Поклоняемся ли мы интеллекту гения, его художественным способностям, к красоте его разума? И будем ли мы восхвалять их, независимо от того, видели ли что-то похожее ранее или нет? Вы, еслидают нам два великолепных результата художественного творчества, ни в чем друг от друга не отличающихся, мы воздадим должное тому, кто успел раньше. Не имеет значения, что создаешь. надо лишь сделать это прежде всех остальных. Выходит, Мы преклоняемся не перед красотой, не перед силой разума, не перед изобретательностью, эстетикой или даже способностью как таковой. Что же мы считаем величайшим из всех возможных талантов? Он в последний раз тронул струны. По-моему, всего лишь новизну?» стражников это смутило. Ворота задрожали, кто-то дубасил в них снаружи. Вот и буря. Шут поднялся. Постовые похватали брошенные у стены копья. У них была сторожка, но она пустовала. Они предпочитали ночной воздух. Ворота снова затряслись, как если бы снаружи находилось что-то огромное. Стражи вопили, призывая дозорных на крепостной стене. Всё погрузилось в хаос, смятение, а ворота загрохотали в третий раз так, словно по ним били огромным камнем. А потом яркое серебристое лезвие сколочного клинка прошлось между массовыми створками снизу низу вверх и рассекло брус, который удерживал их в закрытом виде. Створки распахнулись. Караульные попятились, шут Замер рядом со своим насестом, держа в одной руке энтир, а в другой закинув за спину дорожный мешок. За воротами на каменной дороге обнаружился одинокий темнокожий мужчина. У него были длинные, всколоченные волосы, из одежды только потрёпанный кусок мешковины, завёрнутый вокруг талии. Он стоял, опустив голову, и свалившиеся мокрые космы падали ему на лицо, мешаясь с бородой, в которой застряли щепки и листья. Его мышцы влажно блестели, словно он только что проплыл большое расстояние. В одной руке он держал массивный осколочный клинок. Острием вниз и на напалец камень. Лезвие отражало свет факелов. Оно было длинным, узким и прямым, точно огромная спица. Добро пожаловать, потерянный, прошептал шут. Кто ты такой? заорал один из стражников, два его напарника побежали поднимать тревогу. В холинар явился воин со колычным оружием. Прибывший не обратил внимания на вопрос. Он шагнул вперед, волоча за собой осколочный клинок, словно тот был очень тяжелым. Острие пропахало в камне небольшую борозду. Ноги едва слушались незнакомца. Он чуть не упал. Выпрямился, опёрся о створку ворот, и прядь волос скользнула в сторону, открывая его глаза. Смятенные, безумные. безумные!» «С темно-карие радужкой, как у простолюдина. Наконец-то заметив двух охранников, которые стояли в ужасе, наведя на него острие копий, прибывший вскинул свободную руку в их направлении и хрипло проговорил на хорошем аллитском без намека на акцент: "Идите! Бегите! Разнесите весть! Предупредите всех! Кто ты такой?" с трудом выговорил один из стражей. "О чем предупреждаешь? Кто на нас нападает?" Прибывший помедлил, с нерешительностью поднял руку в голове. Кто я? Я Я талинела, телин, каменная жила, вестник всемогущего. Опустошение пришло. Ох, господи, оно пришло, и я потерпел неудачу. Он повалился лицом вперед на каменную землю, осколочный клинок со звоном упал рядом. И они сейчас. Стражники осторожно приблизились. Один ткнул лежавшего тупым концом копья. Назвавшийся вестником не шевельнулся. Что же мы ценим? прошептал шут. «Нововведение, оригинальность, новизну. Но еще что всего важнее Своевременность. Боюсь, ты слишком задержал самой с толку несчастный друг.